Террорист отчаянно пытался казаться дерзким, кривил губы в улыбке, но в глазах его метался страх. Должно быть, государь тоже растерялся, увидев такого чудушного, хлипкого преступника, потому что сказал только: "Хорош". И вслед за тем обратился к Коху: "Кто он?" "Говорит, что помещинин Вятской губернии", ответил жандарм. Император покачал головой и отвернулся. "Идём", сказал он своим спутникам. Государь мои сани, снова дрожащим голосом пролепетал Дворжицкий, если вам угодно. Царь, не отвечая, посмотрел на бледное лицо Александра, затем перевёл взгляд на мальчика, который больше не корчился в агонии, на мёrtвого казака. Ваше величество, пробормотал Александр, в самом деле лучше ехать отсюда. Да, задумчиво ответил император Типраф и добавил ещё несколько слов, которые Александр не расслышал. Затем двинулся по направлению к своей карете, окружённой казаками. Корф шагал справа, Дворжецкий несколько впереди. В этом мгновении всё и случилось. От решётки канала отлепилась мужская фигура в пальто с меховым воротником и широко размахнувшись, бросила в ноги царю какой-то свёрток. Прогремел взрыв такой силы, что все, кто находился в нескольких метрах от царя, упали как подкошенные. Это конец. Успел только подумать Александр, Дым, какие-то пятна перед глазами, железистый привкус во рту. Он завозился, почувствовал, что лежит на земле, кто-то кричал, мужчины и женщины, но крики доносились до Александра как сквозь вату. Его шинель была вся в снегу, и от холода он сразу же почувствовал, что половина рукава оторвана. Но почему она оторвалась, не имел ни малейшего понятия. Левую руку выше локтя пронзала острая боль. Саша, помоги. Сначала Александр увидел, как в обожженной и изорванной шинели корчится на земле Дворжитский, пытаясь подняться. Но Дворжитский никогда не посмел бы назвать его Сашей. Тогда он перевел взгляд поближе и увидел императора, который правым боком лежал на снегу, вытянув одну руку. Фуражка свалилась с его головы, лицо было залито кровью, губы вздрагивали. Во взгляде больших голубых глаз читалась нечеловеческая мука. Государь. Александр попытался подползти к императору, но левая рука мешала. И он только теперь заметил, что из предплечья у него торчит заострённый осколок металла. Бешенство придало офицеру сил. Содрав перчатку с правой руки, он вцепился в осколок и вытащил его из раны. Хлынула кровь. Кусая губы, Александр голыми пальцами стал загребать снег и тереть им лицо, чтобы прийти в себя. "Государь ранен", в отчаянии простонал Дворжицкий. Вокруг них лежали, стонали, пытались подняться люди, пострадавшие при взрыве. Среди снега, грязи и крови виднелись обрывки одежды, оторванные полеты, куски мёртвых тел и битое стекло от стоящего вблизи газового фонаря, покорёженного взрывом. Только не терять сознание, только не сейчас. Александр ударил себя по лицу и кое-как сел и сразу же увидел, что император умирает. Его ноги были раздроблены, шинель корами разве что воротника и верхней части превратилось в лохмотья, из ран струями текла кровь, окрашивая снег алым, чувствуя в душе одну невразимую, страшную пустоту и безмерное отчаяние, Александр всё же нашёл в себе силы взять императора за руку. Белая замшевая перчатка императора была вся в крови. Рука шевельнулась, Александр поймал нить пульса и немного воспрянул духом. Он не слышал, как истерично, нервически смеется оставшийся сзади первый убийца, которого по-прежнему держали и не выпускали. Студент хихикал, дергался всем телом, кривил рот. И кох, который при том, что жандарм считал ниже своего достоинства поднимать руку на кого бы то ни было, не выдержал, подошел и размахнулся, но не ударил. Лицо его было страшно, и увидев это лицо, студент поперхнулся с мешком, съежился, умолк. Государь прошептал Александр. Голубой глаз второй оставался неподвижен, обратился в его сторону, и офицер едва не разрыдался. Из последних сил император попытался улыбнуться. "Холодно", прошептал умирающий. "Холодно, государь", простонал Дворжицкий, "вас надо перевязать". Голова императора качнулась. "Нет, домой, домой, Катя, у неё на руках". Он замолчал, но потом всё же закончил фразу: "умереть". Она обещала не оставлять меня никогда. Из его глаза покатилась слеза. Тряхнув головой, Александр поднялся. "Вы куда?" встревожился Дворжицкий. "Я убью эту сволочь сквозь зубы", ответил офицер. Но убивать сволочь никакой необходимости не было. Сволочь умирала сама, убитая той же бомбой, которую бросил в царя освободителя. Александр угрюмо посмотрел на террориста, лежащего в луже крови, и отвернулся. дорогу, дорогу великому князю, брат императора Михаил, услышавший взрывы, примчался из дворца Екатерины Михайловны. Увидев, что произошло, он охнул, побелел и бросился к императору Саша. Государь уже не отвечал. Саша, ты меня слышишь? Михаил встал перед братом на колени, заглянул в лицо. Боже мой, Боже мой! Будь проклята эта проклятая страна, Саша! Должно быть, его крики на мгновение привели умирающего в чувство, потому что он приоткрыл глаз. Домой, прошептал император скорее. Это были его последние слова. Государь потерял сознание. Глава 9. Свидетель. Утром 1 марта Казимир Броницкий проснулся в мягкой постели в просторной комнате и сразу же почувствовал, что это и есть то существование, для которого он рождён, и что деньги очень-очень хорошая вещь. Он полюбовался на новые запонки, открытую коробочку, с которой мне оставил перед сном возле постели, удовлетворённо вздохнул и решил, что если не будет совсем уж неприличного мороза, надо бы обновить шубу и прогуляться в ней хотя бы до площади. С такой мыслью он умылся, побрился и отправился завтракать. Даша, чем-то вчера огорчённая, сегодня выглядела совершенно успокоившейся и даже напевала себе под нос. "Ты не знаешь, на улице холодно", спросил у неё Казимир. Как и должно быть в это время года, ответила вместо горничная сестра Казимирна Доуса, но тут ему пришло в голову, что мех на морозе выглядит ещё авантaжнее. Он представил себя на Невском в новой шубе, шапке и тростью и мысленно залюбовался сам собой. Правда, трость у него увёл незнакомый офицер с неприятными манерами, но остальное всё же оставалось при нём. Между прочим, напомнила Аделаида Станиславовна, когда Амалия вышла из застала и удалилась к себе, ты обещал не играть в карты. Я помню, кивнул Казимир. Но я просто хочу прогуляться. Он нацепил запятки, облачился в шубу, надел новую шапку, повертелся перед зеркалом и понял, что жизнь удалась. Его уверенность была так заразительна, что сестра Даша и даже старый ворчун Яков ещё долго улыбались уже после того, как Казимирчик ушёл. хотя ни один из них не смог бы объяснить причину своей улыбки. Казимир прогулялся по проспекту, зашёл в кондитерскую, съел пирожное, выпил чашку горячего кофе и окончательно погрузился в нирвану. Если бы при нём была ещё и красивая трость, он вообще щёл бы себя счастливишим из людей. Наконец вышли на улицу. Мимо него проезжали экипажи, шли юнки ра подмастерья, дамы, чиновники, просто гуляющие Господин, позвольте вам погадать. Пожалуйста, ручку.